автор отнюдь не отвергает возможность других плаваний, совершенных древними путешественниками. Подобно современным водителям малых судов, аборигенные мореплаватели изобрели много конструкций, способных идти галсами против ветра и таким образом плыть в сторону, противоположную морским конвейерам, держась заключенных между ними относительно спокойных вод. Бальцевый плод при правильном маневрировании вставленными между бревен гуарами в роли швертов. Лишь один из примеров древних парусных судов, способных идти галсами. Еще один пример – двухбунтовая камышовая ладья с ее негативным килем. Третий – полинезийское двойное каное. Однако намеренное пересечение океана за пределами природных путей требует высокого мореходного искусства, И вряд ли его предпринимали, не зная совершенно точно, что впереди лежит Земля. Часть вторая. Проблема Атлантики. Глава третья. Изоляционисты против диффузионистов. Человекообразные обезьяны попали в новый свет уже после Колумба, когда их привезли туда на кораблях. Отсутствие высших приматов в исконной фауне Америки говорит о том, что последний их представитель, Гома сапиенс явился в новый свет иммигрантом. В обеих Америках не обнаружено следов независимого развития человеческого рода. Что человек пришел в новый свет очень давно, видно изобилие неродственных между собой языков, которые застали здесь первые европейские путешествия. Множеству разных племен и народов в доколумбово времена соответствовало также великое разнообразие физических типов и уровней культуры. Некоторые племена все еще пребывали на уровне примитивного собирательства, тогда как другие создали цивилизацию, кое в чем превосходившую достижения европейцев той же поры. Что же было причиной такого разнообразия? Смешанное происхождение – или долгое местное развитие по различным путям. Не так уж много лет назад господствовало мнение, что человек появился в Америке сравнительно недавно, придя туда из Азии в первом тысячелетии до н.э. Современные ученые постепенно отодвигали назад предполагаемую дату первичного заселения, и теперь антропологи допускают, что Америка начала заселяться около 30 тысяч лет назад, А иные говорят даже около 60 тысяч лет назад или раньше того. В те далекие времена ледники в Сибири и на Аляске позволяли арктическим охотникам переходить в Америку на крайнем севере, не прибегая или почти не прибегая к помощи судов. С той поры, вплоть до прибытия европейцев, большинство племен Северной Америки занималось примитивным собирательством. На той же стадии пребывала большая часть лесных жителей тропической Америки и даже потомки самых первых пришельцев, потесненные до холодных широт огненной земли. Что же послужило стимулом для внезапного развития высочайшей культуры в узкой полосе от Мексики до Перу? Вот тут-то и расходятся изоляционисты и диффузионисты. Было ли это плодом местной эволюции в ограниченной области? или следствием контакта с другими заморскими культурами. Нет конца предположением о доколумбовых контактах между Старым и Новым Светом. В науке постепенно определились две школы, придерживающиеся противоположных взглядов – изоляционисты и диффузионисты. Изоляционисты убеждены, что омывающие Америку два океана – Совершенно изолировали новый свет от старого вплоть до 1492 года. Они допускают лишь, что примитивные племена, занимающиеся собирательством, прошли в арктических широтах пешком из азиатской тундры на Аляску. Напротив, диффузионисты верят в единую для всех цивилизаций колыбель и предлагают различные гипотетические варианты доколумбовых плаваний в Америку из Азии, Европы или Африки. Крайних приверженцев обеих школ объединяет одна черта. Они совершенно не считаются с такими океанографическими факторами,